Глава 16. Воспоминания семьдесят второе. Двадцать мая. Из зеркала на меня смотрит растрепанная мадам с искусанными губами. Поворачиваю голову вправо, влево, пялись на свое отражение. А потом прижимаюсь лбом к холодной поверхности зеркала, закрывая глаза. Наверное, вылила себе на лицо уже тонну ледяной воды. Только хоть на голове стой, последствия бессонной ночи никуда не деваются. И веки припухшие, и синяки под глазами. А еще эти губы. Даже не знаю, это последствия ночного приключения, или я потом сама от досады искусала их в кровь, не помню. Зато помню и знаю. Этой ночью я не спала ни минуты, и мне по-прежнему хочется провалиться сквозь землю. Ясное дело, Костя не ошибся в том, что я еще никогда и ни с кем не была близка. Я же чтоб меня социопат и социофоб в одном флаконе. Я даже не целовалась до вчерашнего дня по-настоящему. Так, был один парень, звенел возле меня бубенцами, как брякнул однажды бас, следя из окна за моим ухажером, дежурившему подъезда. Весь десятый класс бегал, пела любви. В общем, поставил себе задачу и покорял Эверест. А может, поспорил, не знаю. Так выпрашивал поцелуй, что я однажды сдалась. Ну, само интересно стало, что почувствую. Не почувствовала. Ничего, кроме того, что кто-то нагло влез в мое личное пространство языком. Он в итоге обозвал меня фригидно и потерял интерес. Я не особо расстроилась. Знала бы, что отшить этого типа можно поцелуем, давно бы согласилась. А затем заболела ба, я думала лишь о том, чтобы заработать денег на операцию. Какие уж тут парни. А потом этот сон дурацкий, а потом... вчера. И ладно бы и правда просто поцеловались. Я же чуть из трусов не выпрыгнула. Сама стыдобища терлась, как кошка в течке. Отшатываюсь от зеркала, и смотреть на себя тошно. Костю ведь тоже накрыло неслабо. Только ему хватило мозгов понять, что все это не настоящее. А я? Как мне ему в глаза-то теперь смотреть? Воспоминания семьдесят третье. Жаль, что нельзя прийти на занятия в темных очках. Первый урок у Верочки, а это сто процентов заставит их снять. Поэтому появляюсь в классе во всей красе. «Привет!» — хором здороваются со мной близнецы, когда прохожу мимо. «Доброе утро!» — летит от Полины. «Утро!» — буркую, плюхуясь на свое место, стараясь по максимуму завесить лицо волосами. «Черт, слишком короткие, чтобы организовать подходящую случаю штору!» Холостов не поздоровался. Отмечаю краем сознания, которое еще способна думать. «Сама в его сторону не смотрю!» А то покраснею так, что никакие волосы не спрячут, хоть на лице их расти. Воспоминание семьдесят Не знаю, как доживаю этот день. Кое-как. И бегу в свою комнату сразу после последнего на сегодня занятия. К черту ужин кусок в горло не полезет. Мечусь по комнате, разбрасываю вещи. Потом вставляю в уши гарнитуру и врубаю громкую музыку. На экране мобильника всплывает красное предупреждение о превышении безопасного для слуха уровня звука. Плевать. Плюхаюсь на кровати и прикрываю глаза. В наушниках продолжает грохотать. Я гребаная эгоистка и предатель. Нужно успокоиться и думать. Нужно выяснить, что произошло с Русланом. Это неправильно и до ужаса несправедливо, то, что его родители думают. Будто их сын покончил с собой. Теперь-то я в это ни за что не поверю. Но нужны доказательства, нужно собраться. Тот, кто подсунул нам вчера эту отраву, если и не сам является убийцей, то точно что-то знает. Сунется ли он после вчерашнего в лабораторию? Только если дебил, будем честны. Любой переждет или изменит время своих визитов. Тогда что? Как русик патрулировать сад ночами? Нужен план. А плана у меня нет. Что мог выяснить любимов, что увидеть, кому помешать? Что делал рус, помимо прогулок ночами? Торчал в библиотеке? Может, что-то высмотрел там? С кем общался, кроме меня? Со всеми, но больше с Полиной. Распросить? Так она и рассказала все как на духу, но нужно попробовать. Что еще? Комната. Можно попробовать забраться к Русику в комнату. Скорее всего, оттуда уже убрали все его личные вещи, но чем черт не шутит? Что еще? Поток мыслей прерывается, когда трек Нирваны сменяется «Maybe I, maybe you» Скорпионсов. И к горлу подкатывает. Да, Рус. Мир явно стал холоднее без такого мечтателя, как ты. Как же так-то? Как по волшебству аккумулятор смартфона подает жалобный сигнал как раз на последних аккордах песни. Экран гаснет, а музыка смолкает. Некоторое время еще лежу в тишине. Да, Рус. Может ты, может я. Уже не ты, так я. Навряд ли дотянусь до звезд, но выяснить правду попытаюсь. Воспоминание семьдесят пятое. Валяться на кровати и слушать музыку после бессонной ночи чревато. Почти вырубаюсь и засыпаю, так и не переодевшись и не собрав с психу разбросанные вещи с пола, когда кто-то стучит в дверь. Поднимаюсь на локтях на своем лежбище, кашусь на часы. Девять вечера. Еще совсем не поздно для гостей. Правда, в гости ко мне до сих пор никто не наведывался, не считая женщины-медика, вылечившей мою подвернутую конечность. Раздумываю, не притворится ли мне спящий, как стук повторяется. «Кто там?» Таки доползаю до двери, чудом не свернув шею, споткнувшись о собственный рюкзак с вывалившимися из него вещами, но открывать не спешу. Вряд ли, конечно, убийца стал бы вежливо стучать, но теперь я испытываю к обитателям сурка еще меньше доверия, чем раньше. Это я. Вот черт. Ладно, нет смысла играть в идиотку и переспрашивать, кто этот я. Костя, я не в голосе. Отвечаю громко, даже не думая открывать. Наоборот, прижимаю ладонь к двери, словно боюсь, что та откроется сама, и мне придется ее удерживать давай в другой раз поболтаем пауза может сварит у тебя моя куртка черт черт черт забыла и что тут скажешь в окно ее ему скинуть мол лови дед сад лера дед сад выдыхай этот чувак тебя вчера спас ценой собственной руки а ты трусишь посмотреть в его сторону и даже не спросила как рано да что там «Даже не глянула. Вылечили или ходят с бинтом?» «Ладно, сдаюсь. Сейчас отдам, если найду». Продолжаю уже себе поднос, задумчиво рассматривая бедлам в комнате и чеша в затылке. «Да, Лера, молодец. Сделай еще из своей головы воронье гнездо». «За дверью тишина». Холостов терпеливо ждет, пока я провожу археологические раскопки окружающего пространства и, наконец, нахожу его шикарную кожанку у себя под столом. Встряхиваю, прохожу мимо зеркала, бросаю на себя взгляд, матерюсь и торопливо приглаживаю волосы. Не плакала, не бесилась. Спала, вот моя рабочая версия. Открываю дверь, стоит сбоку от нее, оперся вытянутой рукой о стену. Голова опущена. Вскидывает, но позы не меняет, только протягивает руку. Спасибо, а то завтра же турпоход. Помню, а как же. Преподаватели решили нас взбодрить после потери и вывести за пределы замка. И ты пойдешь в лес в кожаной куртке. Бормочу. Мажор он и есть мажор. Это я свою пожалею рвать об ветки, она у меня единственная. Костя, наконец, выпрямляется, перекидывает руку через локоть, пожимает плечами. Она удобная. Очень мажорский ответ. Это правильно. Пусть лучше буду думать о нем как об избалованном мажоре, чем при взгляде на него стану вспоминать, как прижималась к его обнаженному телу. Краснею и хватаюсь за ручку двери. До завтра. Торопливо прощаюсь и захлопываю, не дождавшись ответа. «Ух, какая же я дура!» Упираюсь лбом в дверь и так и стою, переводя дыхание. «Ты же сегодня никуда не пойдешь?» Доносится из коридора. «Блин, уйди уже!» «Куда я пойду?» Педсостав решил нас так круто развлечь, что назначил выход из замка на шесть утра. Если я опять пробегаю всю ночь, меня и вешать не придется, сама коньки откину. «Да и куда идти?» Тут и олененку Артемида, понятно, надо переждать и затаиться. Не пойду, обещаю. И не будешь заниматься тем, чем мы занимались вчера без меня? У меня вырывается нервный смешок. Если бы мы занимались вчера только расследованием смерти Русика, было бы гораздо проще. Еле сдерживаю свое пришибленное чувство юмора, чтобы не ляпнуть, что как раз этим... Я планирую заниматься только с другими. Чёртовы нервы. Обещаю. Совладав собой, отвечаю серьезно. Больше из-за двери ни звука. Ушёл. Отлипаю от двери, а потом стекаю по ней спиной на пол. Утыкаюсь носом в колени. Сердце колотится, как сумасшедшее. Но бинта у него на ладони не было. Хорошо. Воспоминания 76, 23 мая. Холодно зверски. Куртку я, ясное дело, пожалела надевать в лес, но под ветровку нацепила свитер с высоким горлом. Надо было два. Даже приплясываю, чтобы окончательно не превратиться в ледышку, пока ожидаем у крыльца замка проспавших. Для полного счастья трава мокрая от росы, и кеды тут же промокают. Нафига первопроходцы еще и расу сделали? В общем, куда ни плюнь, развлечение просто супер. Только диву даюсь, как Аршанская в коротенькой джинсовой курточке на тонкую майку еще не посинела. А она молодец, держится. Виду не подает, что покоричилась со своим секси-стайлом. Только иногда переступает ногами в белоснежных кожаных кроссовках на массивной подошве. С завистью смотрю на Янку нацепившую свои гигантские наушники на голову и отошедшую ото всех подальше. Мне такое не светит. Мой телефон, подсунув мне вчера одну из любимейших песен с детства и превратив ее против моей воли в реквием по русику, не просто отключился по завершению трека, а подло сдох. Полчаса прыгала возле розетки, вдавливая кнопку включения до боли в пальце. Но нет. Мобильник пал смертью храбрых, слабак и предатель. Из замка потихоньку подтягиваются остальные. Выходят сопровождающие преподаватели. «Так, с нами Верочка. Впервые вижу ее в джинсах и без укладки. Сразу скинула десяток лет. Берегись, Аршанская, у тебя конкурентка». «И чего, спрашивается мальчишки, еще не попадали штабелями у ног Веры Алексеевны?» Видимо, стервозный характер отпугивает». «Это Князев у нас такой белый и пушистый. Всегда помогу, всех спасу, только попросите». А вот и он. Тоже одет по-спортивному. Девчонки млеют, согласна. Свитер на нем сидит потрясающе. Отворачиваюсь. неинтересно. интересно. За директором из замка появляется еще пара медиков. Женщину я знаю, она лечила мне ногу. Лариса Петровна, если не ошибаюсь. Мужчину видела в коридорах не раз и всегда в белом халате, имени не знаю. Лицо серьезное и сонное, вряд ли любитель походов с позаранку, как и я. Из-за угла здания выруливает Жанна Вальдемаровна и Семен Семенович, то есть Евгеньевич. Жанна сегодня даже без своей вечной шишки брови-задиралки на макушке нацепила кепку. Стильно ей идет. Без шпилек она оказывается совсем малышка, ниже меня. Все в сборе. Спрашивает завхоз, поправляя рюкзак на своих плечах. Кстати, с поклажей он один. Полагаю, потому что если тут щелчком пальца в комнату доставляются чемоданы, то кто мешает также доставить в лес припасы и палатки? «Все», — подтверждает директор. «Не все», — думаю, грустно. ежусь. Воспоминание семьдесят седьмое. Прёмся по лесу уже, наверное, часа три. Сил нет даже на то, чтобы посмотреть на часы на руке. Пусть Аршанская и считает, что я из деревни, но метро, мой друг, а пешие прогулки не для слабаков. Я слабак. Положите меня вон под тем кустом. Зачем такой темп-то? Во главе отряда шагают Князев и Вера. За ними доктор, имени которого я не знаю, потом вся наша толпа студентов, Жанна, Лариса и Семен, замыкающие. И все преподы такие довольные, тренированные. У завхоза и директорского секретаря еще хватает сил переругиваться, не сбивая дыхания. У них я заметила вообще манера такая, как кошка с собакой. Плетусь в самом конце, как раз перед цапающейся парочкой Жанна-завхоз. Что-то хохмят между собой, не вслушиваюсь. Раздеваюсь на ходу. И дернул же меня черт нацепить этот свитер, уже взмокло. Не удивлюсь, если преподы не тренированные, а предусмотрительные. Ну а что? Наварили зелья, хлопнули с утра пораньше, и энергии через край. Со мной равняется Янка. Специально даже не сомневаюсь. Кожухова как раз дама подготовленная. И тут из спортзала не вылезает, и дома явно не гнушалась спортом. Мышца на мышце, жила на жиле. Видела, как она почти всю дорогу шла вслед за директором, не уступая в скорости, без всяких зелей. Кошатница, слушай. Начинает, и я внутренне напрягаюсь. После ее подколов про нас с любимым мы почти не общались. Ты извини, ладно. Насчет тебя и Русика. Я же не знала. Не знала, что он, оказывается, правда, для меня много значил, и теперь я скорблю? Или не знала, что он через пару дней погибнет, а перед смертью не надо над человеком глумиться? Дергаю плечом. Проехали. Янка молчит, так и идет рядом. Жалко его. Произносит через некоторое время. Поглядывает на меня, ждет, что продолжу. Ей хочется поговорить, поделиться. Я помню, как она ревела на прощание с любимым но я не психотерапевт и утешать не умею. Жалко. Все, что говорю в ответ. Уи! В этот момент что-то впивается мне в шею. Уплю себя по месту укуса и с удивлением вижу размазанного по ладони крупного, вдвое больше обычного комара, успевшего уже испить моей кровушки. Офигеть! За пределами замка они про комаров не забыли. «Может, тут и дикие звери водятся?» Воспоминание семьдесят Спустя четыре часа кросса по пересеченной местности я, наконец, выяснила для себя, что я больше всего люблю в походах. Привалы. Ноги гудят, бросают в жар, а руки и шеи чешутся после знакомства с местными насекомыми. Плюс я еще заработала царапину поперек лба. Спасибо Ветке и Денису Климову. Поверила бы, что он отпустил ее, не подумав о том, что за ним кто-то идет, и та свикошетила в меня случайно, если бы не гнусная самодовольная улыбочка, вскользь бросившая на меня взгляд Аршанской, Придурки. Как я и думала, походный инвентарь не потащили с собой потому, что его можно было потом преспокойно вызвать магией. Для тренировки предложили сделать это желающим. Я не желающая. Я нынче пострадавшая. Все сделали без меня, и теперь я сижу на наскоро растерянном на траве покрывале, а Лариса Петровна врачует мой лоб. Зеркала у меня нет. Намагичить его не умею, но судя по тому, как щиплет, когда медик дезинфицирует место ранения, рассечение вышло что надо. Да, в такие моменты я люблю магию. Готово. Женщина заботливо касается моего плеча. Все. Больше не болит? Дезинфекция, затем пара пассов руками, какие-то быстро проговоренные слова и вуаля. Лера снова с целым лбом. Не болит, спасибо. Выдавливаю из себя улыбку. Я просто вся болю после нескольких часов прогулки в таком темпе, а усталость никто лечить не станет. Хотя, собственно, почему бы и нет, да? Потому что нет. Жанна еще на отступах от замка предупредила. Лечим только ранение, остальное тренирует тело и развивает силу духа. Угу. Сейчас сдохну от этой силы, не вмещается. и фиговы. Накрывают на стол. Несмотря на отсутствие завтрака, голода не чувствую, а вот жажду Дикую. Сижу, обнявшись с литровой бутылкой воды, и мне больше никто не нужен. Ну, разве что кроватка бы не помешала. Мы на большой поляне. Из растительности тут только трава, тени нет. Солнце лупит сверху, как сумасшедшее. Наверное, это тоже часть тренировки силы духа. Могли же устроить перекус под деревьями. С завистью кашусь на Жанну в кепке с крупным козырьком. Все остальные — олухи, как я, с непокрытыми головами. Только один парень из группы «Б» тоже в бейсболке. Но он в ней на занятия ходит, так что не считается. «Ну что, ребята, передохнули?» Бодро вскакивает со своего места князев, и мне хочется застонать. «Только разулась же!» Отвечают ему не слишком оптимистично. Ни одна я такая хиленькая!» Несмотря на наличие в сурке спортзала, пользуются им немногие, предпочитая проводить свободное время за посиделками в саду. Только Янка первая взлетает на ноги, стоит директору открыть рот. Это и вообще хоть в гору карабкаться. Князь замечает ее энтузиазм и благосклонно кивает. Та лучится от гордости. Со вздохом натягиваю кеды обратно и плетусь к остальным, собирающимся возле директора, кругом. Медики и остальные преподаватели остаются сидеть. Счастливые. До вечера пробудем здесь. Уже вовсю вещает Станислав Сергеевич, когда подхожу ближе. В первый ряд не лезу. Пусть там Янка маячит, если ей хочется. Потом еще пару часов пройдемся до другой поляны и там заночуем. Заночуем? Миксер мне в уши, нас решили отдать комарам на съедение а пока давайте поиграем». «Ха-ха. Три раза ха. Можно я выйду?» Переступаю ногами. Черт, кажется, еще и ногу натерла. Просто блеск. Конечно, я понимаю, зачем они все это затеяли. Приучить студентов использовать магию не по команде на занятиях, а по собственному решению и в быту. Хотят, чтобы мы поняли то, что дар – часть нашей жизни, приняли это и закрепили на практике. Ясное дело, что от комаров можно закрыться, применив свои способности. И покрывала вон Полина сама силой мысли и парой скрещенных пальцев вызвала. И мозоль можно самому убрать, не прибегая ни к чьей помощи. Медики тут, мне кажется, как раз для таких тугодумов, как я. Ну или на случай реально крупных проблем. Не поверю, что тот же директор сам не умеет залечивать царапины, вроде той, которую отхватил мой лоб. Ёжусь. Слава этому лесу, что с нами таки пошли медработники. Не хотела бы, чтобы князев ко мне прикасался. «Делитесь на пары», — командует подоспевшая Жанна Вальдемаровна, когда директор с радостью передает ей полномочия оратора. «Выбираем себе напарника и подходим ко мне». Берем карту. Потрясывают в воздухе стопкой бумаги, стилизованной под старинный пергамент. Ваша задача – найти как можно больше кусочков другой карты, по которой мы будем потом все вместе искать место нашей будущей ночевки. Ищем зеленую бумагу, всем ясно? Зеленые кусочки карты в зеленом лесу, что тут неясного? Тимбилдинг, все дела. Смотрю на расходящихся от места сбора студентов. «Напарника, говорите? Янку? Полину?» «Полина, скорее всего, сама все сделает, и без меня нужно будет только шататься следом. Отличный вариант!» «Забыла!» — вновь летит над поляной голос нашей Шапокляк в кепке. «Пары, мальчик, девочка, нас как раз поровну!» Народ начинает скептически переглядываться. Прям пионер лагеря советских фильмов решили устроить. Будет весело, ребята, подбадривает Жанна. Весело, ну, ну, все непременно. Русику бы понравилось, наверное. Кость, слышу певучий голос Аршанской за своей спиной. Давай с тобой. Вот же упорная. В смысле? Тут же бычит Дэн. Вот именно, в смысле, когда он тут по ее команде народ ветками в лицо тыкает, а она предпочитает другого. В коромысли. Бормочу себе под нос, оглядываясь через плечо. Когда ж до Климова дойдет, что у него нет дорогих часов и куртки в четыре моих месячных зарплаты, как у холостого. Ну а что? Невинно хлопает ресницами Люда. Отворачиваюсь снова. Ладно, проблема да Дэна. Каждый унижается так, как ему нравится. Извини, я уже с Лерой договорился. Чувствую, как мигом деревенеет спина. Нет, это логично, это правильно и здорово. Мы с Мажором сможем без свидетелей поговорить, наконец, о том, что произошло в лаборатории. Не в смысле между нами а о том, кто и зачем мог там быть и прятаться но, с другой стороны, мне все еще до ужаса неловко находиться с ним рядом. «Серьезно?» — поражается Аршанская. «Ну, конечно». Даже стоя к нему спиной, не сомневаюсь, что Холостов сейчас невинно улыбается своей фирменной улыбочкой. «Я всех люблю, я капец какой дружелюбный». «Лер!» «Черт!» Делаю глубокий вздох и опорачиваюсь тоже, клея на лицо улыбку. Скупую такую злобненькую. — Ага, — говорю, — как договаривались? — Когда договаривались? О чем, если Жанна только что озвучила свое задание? Силой мысли не иначе. Но если Косте нравится отшивать Люду в таком вежливом формате, то ради бога. Блондинка переводит недовольный взгляд с него на меня, крепко сжимает губы и резко поворачивается к Денису, будто кто-то дал ей команду... «Кругом. Пойдем за картой», — объявляет. «Я уже с Янкой договорился», — ехидно отвечает Климов и демонстративно обиженно направляется в сторону топчущейся на месте Кожуховой, пока не успевшей обзавестись парой. «Предатель», — напутствует его Люда, дедсад крутит головой по сторонам. «Эй, Витька, грецкий, а ну иди сюда!» Определяется жертвой и, гордо вскинув подбородок, зовет к себе одного из близнецов. Замечаю, что Митя в это время уже ангажирует Полину. И правда. Все по парам. Поровну.